Глава 39. Кан, Июль 1170 года. Шли последние приготовления к отъезду Гарри в Англию. Погода стояла хорошая, ветер дул попутный, и переход через Узкое море был назначен на ближайшие дни. Швеи и портные работали день и ночь, чтобы закончить работу над коронационными одеждами. Маргарита, еще не зная, что не будет сопровождать мужа, жила в радостном предвкушении. Хотя одежда для нее, как правило, не имела большого значения, девушка пришла в восторг от своего золотого коронационного платья, горностаевой мантии и туфель, расшитых драгоценными камнями. И после последней примерки кружилась по комнате, вся сияла и беспрерывно болтала о том, как ее коронуют в Вестминстерском аббатстве. По мнению Алейноры, Маргарита в парадном платье выглядела как мул в золотой избруе. Однако, если уж нельзя сшить шелковый кошель из свиного уха, то важнее не красота, а роскошь. А Леонора даже с некоторым удовольствием думала, что Маргарита в день коронации никогда не сравнится с ней в тот же день, когда она стояла рядом с Генрихом. А в ее чреве свернулся калачиком Гарри. Сиятельный муж затмит Маргариту. даже если она и будет когда-нибудь коронована. Наконец, Маргарита переоделась в обычное платье. Женщины складывали коронационные мантии в сундук из кедрового дерева, когда прибыл Уильям маршал, чтобы поговорить с Алиенорой. С тех пор, как он занял новую должность в свете Гарри, молодой рыцарь возложил на себя новые обязанности. Он занимался погрузкой кораблей и перевозкой багажа, да и всем, что требовалось для успешного путешествия. От жары и летнего солнца его лицо раскраснелось, а в каштановых волосах появились золотистые локоны. Придворные дамы Алиеноры то и дело бросали в его сторону жеманные взгляды, о которых он, разумеется, знал, но не отвечал, а лишь слегка кланялся. «Все идет хорошо?» — спросила Алиенора. «Да, госпожа». Уильям поклонился и Маргарите, И она улыбнулась ему. Как и все остальные, принцесса была не в силах противиться обаянию Уильяма. Когда я был на пристани, прибыл английский корабль с гонцом на борту. Он повернулся, чтобы указать на человека, стоящего у входа. А Леонора велела гонцу приблизиться. Он опустился на колено и протянул ей письмо. Прочитав содержание, королева сжала губы. «Ступай», — сказала она гонцу. но вернись к вечерне за ответом». Когда он поклонился и вышел, она повернулась к Уильяму. «Теперь я понимаю, почему Роджер Вустерский так любезно согласился поселиться здесь», — сказала она. Письма об отлучении достигли Англии. Уильям досадливо нахмурился. «Мне очень жаль, госпожа. Я старался быть бдительным, но, видимо, не получилось». «Ты не виноват. Архиепископ отправил письма с Марией Булонской». а Лейнора коротко рассмеялась. «Все время, пока она была здесь, разговаривала со мной и просила разрешения уехать в Англию, Мария держала при себе документы об отлучении». Уильям поморщился, но в его глазах промелькнула благодарность. «Что теперь будет?» «Ничего, король все равно проведет коронацию, потому что он так решил. Сожжет письма и заявит, что ничего такого не получал. Однако Мария Булонская...» останется довольно выполненным поручением, а Бекет одержит моральную победу, ведь его послание прорвалось на остров. В письме были и другие новости. Она оглянулась через плечо и отметила, что Маргарита играет со своим маленьким терьером и не услышит ее слов. Король считает неразумным короновать Маргариту. Она не поплывет в Англию с Гарри, а останется здесь со мной. Уильям поднял брови. «Знает ли молодой господин?» «Нет», — сказала Алиенора, «и не нужно сообщать ему об этом до утра. Я полагаюсь на твое благоразумие». «Да, госпожа, конечно, все так, но мне жаль принцессу». «Это лишь небольшая задержка, ее все равно коронуют». «Да, госпожа». Бесстрастно взглянув на нее, Уильям поклонился и вышел. На следующее утро на рассвете Гарри отплывал в Англию. Солнечные лучи Прочертили по морю золотую дорожку, когда светило взошло над горизонтом. Многие придворные не ложились допоздна, потому что летними вечерами темнело поздно. И теперь заспанные оруженосцы и рыцари, едва взойдя на борт, падали и засыпали. А Леонора обняла Гарри, который старательно подавил зевок. От него пахло кислым вином и кардамоном, который он жевал, чтобы избавиться от неприятного запаха. «Да хранит тебя Бог», — сказала она. «Когда я увижу тебя снова, ты будешь коронованным королем». Ей было очень приятно произнести два последних слова. «Помни об этом и веди себя правильно». «Конечно, мама», — торопливо ответил он. Алейнора чувствовала его нетерпение. Сын стремился поскорее вырваться из ее объятий и заняться мужскими делами. Когда ему сказали, что Маргарита не будет его сопровождать, он ничуть не расстроился. Чуть ли не обрадовался, ведь это означало, что на коронации блистать будет только он, и ему ни с кем не придется делиться триумфом. Алиенора жалела лишь о том, что не поплывет с ним, чтобы увидеть момент его славы. «Но для этого будут другие поводы. Благословляю тебя в дорогу», — сказала она, снова поцеловала его и долго смотрела вслед, пока он садился на корабль, который отвезет его навстречу судьбе. Маргарита вытащила из сундука свое коронационное платье, бросила его на пол и принялась топтать роскошный золотистый шелк. «Вы знали!» — схлипывала она, обращаясь к Алиеноре. «Знали! Вы предали меня! Что толку теперь от этого платья?» Она пнула одеяние. Ее маленькая белая собачка воспользовалась случаем и бросилась на ткань, раздирая ее острыми зубами и рыча. Алиенора смотрела на невестку с удивлением. Невероятно, спокойная и уравновешенная Маргарита закатывает истерику. Так будет лучше, сказала она, все из-за спора с архиепископом Кентерберийским. У короля есть разрешение на помазание Гарри епископом по его выбору. Но это разрешение не распространяется на тебя. Такая коронация не будет иметь силы, и твой отец никогда бы этого не допустил. Все должно быть безупречно. «Тебя коронуют позже, когда все будет улажено». «Но меня должны были короновать сейчас!» Со слезами в голосе воскликнула Маргарита. «Я вам не верю и никогда не поверю. Я напишу отцу, и он придет с армией и солдатами и разберется со всеми вами. Вы все заплатите!» «Довольно!» прикрикнула на девушку Алиенора, следя за истерикой с нарастающим гневом. «Речь идет о государственных делах. в которых ты ничего не смыслишь. Если родители твоего мужа и твой муж считают нужным отложить коронацию, так тому и быть. Ты должна быть на нашей стороне. Я надеялась увидеть взрослую девушку, а не избалованного ребенка». Плечи Маргариты поникли. Она выпятила подбородок и без извинений уставилась на Алиенору, как маленькая дрочливая собачонка. «Мы поговорим, когда ты успокоишься, и сможешь разумно обсудить дела. сказала Алейнора и вышла. Вернувшись через час, Алейнора застала Маргариту успокоившейся, но еще исполненной бурлящего негодования. Платье было подобрано и висело на крючке, хотя остатки соломы и следы собачьих зубов на ткани говорили о том, что с роскошным одеянием обошлись жестоко. Маргарита держала на коленях собаку и то и дело гладила ее. Алейнора села рядом с девушкой на скамью. Если ты хочешь стать королевой Англии, то и вести себя должна так, как подобает этой роли, сказала она. Да, госпожа, ответила Маргарита, продолжая гладить собаку. Ее голос звучал тускло и безжизненно. Алейнора вспомнила себя в ее годы. Как мать Людовика, бабушка этой девушки, указывала ей, что делать для блага страны, чтобы не навредить необдуманными поступками. какой беспомощной она себя чувствовала как злилась а ведь она была гораздо более осведомленной во многих делах чем маргарита алеора понимала что чувствует сидящая рядом девочка но теперь могла сопереживать и своей бывшей свекрови я все равно хочу написать отцу вызывающе сказала маргарита алеора сдержала раздражение делай что хочешь но это лишь отсрочка Ты будешь коронованной королевой, я обещаю. Маргарита обняла собаку и та лизнула ее в лицо. Я ничего не могла сделать, даже если бы захотела. Тебе предстоит многое узнать о положении и власти королевы, что допустимо, а что нет. Твоя верность мужу достойна похвалы, и она поможет тебе справиться с огорчением. Выражение лица Маргариты не изменилось, но она коротко кивнула. Да, госпожа, вот и хорошо. Алеинора взяла руку девушки в свою, катеретка поступала подобным образом, ладонь Маргариты оказалась липкой и мягкой. «Я знаю, что тебе тяжело, но ты молода, придет и твое время». Спустя две недели после коронации Гарри Генрих вернулся в Нормандию, высадился в Барфлёре и оттуда направился в Вандом. Чтобы поговорить с Людовиком, который уже собрал армию и готовился вторгнуться на земли Генриха из-за оскорбления, нанесенного его дочери. Людовик требовал объяснений. Он хотел знать, почему его дочь не короновали вместе с Гарри, и настаивал на том, чтобы Генрих раз и навсегда примирился с Бекетом. Изабель прибыла из Англии вместе с королевской свитой и присоединилась к в Фонтевро, где та навещала Иоанна и Иоанну. перед тем, как отправиться в Пуатье. Алиенора выпытывала у Изабель подробности коронации Гарри, желая знать все до мелочей. «Гарри был великолепен, вы бы им гордились», сказала Изабель, когда они с Алиенорой сидели у очага и пили вино. Он выглядел как король, такой высокий и красивый. Гарри создан для того, чтобы носить корону. Он не просто изучил свою роль, он вжился в нее. Толпа встретила его с восторгом. Я никогда не слышала таких приветственных криков. Алейнора улыбнулась с гордостью и удовольствием. Восторги восторге толпы наверняка понравились Генриху и одновременно укололи его, потому что были адресованы не ему, а его сыну. Я помню его младенцем в колыбели, таким крошечным! Печально вздохнула Изабель. Как странно, он совсем взрослый. Алейнора сглотнула, вспомнив, как маленькая рука Гарри. Впервые обхватила ее мизинец. «Время бежит слишком быстро», — сказала она. «Мне искренне жаль, что вы не смогли присутствовать на его коронации, но я знаю, что у вас были другие обязанности». Алино раскорчила гримасу. «И в самом деле, мне пришлось проделать за Генриха всю грязную работу. Ты видела Марию Булонскую?» «Да, она навестила меня, и мы вместе помолились. Она беспокоилась, что меня принудили к браку. но я ответила, что счастлива с Гамелином, и надеюсь, что теперь она обретет покой, вернувшись к жизни в монастыре. Изабель задумалась, глядя в свой кубок. Она очень горько переживает случившееся. Мария не простит и не забудет. А Лейнора пожала плечами. «А ты поступила бы на ее месте так же? Я знаю, что нет, и все же желаю ей мира и буду молиться за нее». Изабель коснулась креста на своей шее. «Я делаю это каждый раз, когда преклоняю колени в церкви. Я так хочу, чтобы король и архиепископ помирились». А Лейнора скептически подняла бровь. «Скорее ад заледенеет. Помяни мое слово». Гамелин говорит, что Генрих столкнулся с камнем на дороге, который никак не обойти. Он больше не знает, что делать, чтобы достучаться до архиепископа. А ведь они были заодно, когда Бекет был канцлером». Ну, тут либо винить человека, либо Бога, мрачно сказала Алиенора. Я согласна с Гамелином. Не знаю, как они разрешат спор. Потому что ни один из них не отступит. Мирить их бесполезно. Вражда закончится только тогда, когда один из них умрет. И это касается и папы Римского. Изабель потрясенно охнула. Однако Алиенора лишь пожала плечами. Это правда, сказала она. Я плохо знаю Томаса. но я знаю своего мужа. По крайней мере, у себя в Пуатье я не участвую в спорах». Алиенора не спеша продвигалась в Пуатье в сопровождении Изабель. Женщины провели две недели в герцогском охотничьем домике в Тальмоне и часто выезжали на соколиную охоту. Алиенора выбрала новую белую птицу, которую назвала Бланш. Когда соколиха взмывала в синеву, рассекая воздух крыльями, и с беспощадной точностью поражала добычу, сердце Али и Норы наполнялось радостью. И она вспоминала, что тоже была рождена парить. Вскоре она отправится в Пуатье, но сейчас настало время пополнить силы в компании подруги и дать Ричарду отдохнуть, пока он не начал учиться управлять герцогством и готовиться к новым обязанностям. Однако даже в этот период гонцы постоянно привозили ей важные вести. Одним утром в начале сентября Алиенура сидела в саду в Тальмоне, наслаждаясь ароматом поздних летних роз, и держала в руке пришедшие письма. Она повернулась к Маргарите, которая сидела рядом, и принужденно улыбнулась. Король согласился на то, что когда архиепископ Бекет вернется в Англию, в Вестминстере состоится еще одна церемония коронации, и тебя коронуют. Глаза Маргариты засияли. «В письме сказано, когда это произойдет?» «Перед Рождеством», — ответила Алиенора. Маргарита горделиво выпрямилась. Она подняла голову и огляделась, как будто ей начало. Уже возложили корону. Изабель, сидевшая по другую сторону от Маргариты, коснулась руки девушки. «Это замечательная новость. Наконец-то все пришли к согласию». Алиенора опустила взгляд на письмо. Генрих разрешил архиепископу Выразить порицание тем епископам, которые проводили коронацию Гарри. Это была явная уступка со стороны Генриха. Но он так перекладывал вину со своих плеч. Он никогда ни в чем не виноват. Улыбка Изабель померкла, и выражение ее лица стало серьезным, но не встревоженным. По крайней мере, честь будет удовлетворена. А Леонора издала нечленораздельный звук. Генрих не подарил Беккету поцелуй мира, а значит, не простил его и не готов позабыть о прошлом. Король лишь давал понять, что Томас может свободно приехать в Англию. Но он не предоставит ему защиты по пути и не гарантирует его безопасность на острове. Пусть Беккет сам решает, как быть. Пока Алиенора раздумывала, что сказать подруге, прибыл ее камергер, за которым шагал гонец. При взгляде на их серьезные лица Ее сердце забилось в тревоге. Что случилось? Ее мысли устремились к детям. «Говорите!» Слуга опустился на колено и протянул ей письмо с печатью Гамелина. «Госпожа, король тяжело заболел в домфроне. У него лихорадка и его жизнь в опасности». Она быстро сломала печать и прочитала написанное Гамелином. Брат короля просил ее приехать как можно скорее. Генрих составил завещание, разделив свои земли между сыновьями. И если она хочет увидеть супруга живым, ей лучше выехать немедленно. «Боже милостивый!» – прошептала Изабель, осеняя себя крестом. «Я должна ехать». А Лейнора поднялась на ноги, ее мысли уже были заняты путешествием. «Пусть во всех церквях возносят молитвы, во здравие короля и раздают милостыню». Она часто думала, что без Генриха ей станет легче. Но не сейчас. Их сыновья были еще очень молоды, чтобы править самостоятельно. А хищники повсюду ждали своего часа. Гиены кружили вокруг умирающего льва. Лишь бы Генрих дожил до того дня, когда юноши достигнут совершеннолетия, поведут за собой людей. И тогда пусть Господь делает с ним все, что пожелает. А Леонора приехала в Домфрон. через неделю после получения новостей, и нашла Генриха сильно ослабевшим в лихорадке, но выздоравливающим, под пристальным наблюдением лекарей. Полученная несколько лет назад рана на ноге, там, куда его ударила лошадь, не зажила, воспалилась и мучила короля, пока, наконец, нарыв не прорвался. Теперь лекарям оставалось лишь промывать рану и перевязывать, прикладывая лекарственные травы. Алеинора вошла в покои супруга и обнаружила его в постели, исхудавшего и с впалыми глазами. Сняв дорожную накидку, она села на табурет рядом с кроватью. «Я бросилась в путь, едва получив письмо», — сказала она. «Какое облегчение увидеть тебя живым». Он посмотрел на нее тяжелым, налитым кровью взглядом. Под глазами пролегли синяки от усталости. «Ты всегда умела лгать». «Сказал он хрипло. Я не лгу». Она взяла чашу с вином, которую ей поднес слуга. «Получится крайне неудобно, если ты умрешь сейчас. Наши сыновья еще недостаточно взрослые, чтобы взять бразды правления. И я не хочу оказаться в таком же положении, как твоя мать, и бороться за каждый клочок земли. Я молилась за тебя днем и ночью». Она протянула ему вино, и Генрих отпил немного. А Лейнора в страхе смотрела, как дрожат его руки от усилий, и охватившие ее чувства тоже стали для нее потрясением. Она словно уронила драгоценный хрустальный кубок, а потом порезалась, собирая осколки. Стоит подумать, что не осталось ни одного осколка, способного причинить боль, обнаруживается еще один тонкий шип, и вновь течет кровь. Если уж ты собрался умирать, то подожди хотя бы до совершеннолетия Гарри. сказала она. Генрих мрачно хмыкнул. «Я тронут, что ты так поспешно явилась к моей постели. Буду утешать себя мыслью о том, что ты заботишься о моем благополучии, а не явилась захватывать власть в случае моей смерти. Думай, что хочешь, но я здесь, как и в прошлый раз, когда ты чуть не умер. Тогда ты поблагодарил меня, но я с тех пор достаточно узнала о тебе, чтобы больше не ожидать благодарностей». «Я приехала, потому что беспокоюсь за тебя». На его лице отразилось раздражение. «Не нужны мне твоя жалость и забота». «Тебе так кажется, Генрих, но на самом деле я тебе нужна». «Это знак, предупреждение». Его щеки вспыхнули ярким румянцем, а глаза полыхнули гневом. «Только от тебя мне этих проповедей не хватало. Церковники только и твердят, что я должен помириться». с моим вероломным архиепископом и шепчет, что это я сам во всем виноват и должен встретить этого мерзавца поцелуем мира. Да скорее ад заледенеет, клянусь». Генрих сделал паузу, чтобы набрать воздуха в легкие, пыхтя так, словно бежал в доспехах в гору. А Леонора продолжила, как будто муж ее и не прервал. «Предупреждение о том, что тебе пришла пора облегчить свое бремя». Отдай то, что способны делать другие, и отдохни, иначе заботы тебя изведут. Она взяла чашу из его дрожащих пальцев. Тебе нужен покой, а у тебя его нет. Посмотри, куда ты себя завел. Если ничего не изменится, ты умрешь. С каких пор ты стала такой умной? Я не умная, просто набралась мудрости и горького опыта. Она поднялась с табурета. Я ухожу, а ты поспи и подумай о том, что я сказала. Генрих отвернулся. «Возвращайся в Пуатье», — сказал он. «Ты мне здесь не нужна». «Нужна», — возразила она. «Ты просто этого не знаешь и никогда не знал». А Леонора вышла из комнаты и на мгновение остановилась за дверью, прижав руку к рту. Она была потрясена тем, каким больным и слабым предстал Генрих. В прошлый раз, когда она видела его таким, он был молодым человеком, в силах бороться с болезнью. Но сейчас он приближался к возрасту, в котором был его отец, когда умер. И она увидела в глазах мужа страх. Они оба знали, что Генрих пока борется, и болезнь может победить. Гамелин ждал ее и встретил поцелуем в щеку. «Здравствуй, сестра», — сказал он. Под его глазами от усталости пролегли темные тени, а обычно опрятный вид сменился небрежностью. «Я не ожидала увидеть его таким», — сказала она. Генрих будто изголодавшийся ребенок или старик. Она вздрогнула. «Мы все думали, что он умрет. мрачно обронил Гамелин. «И то, что, приходя в сознание, Генрих был искренен в своем желании составить завещание...» Он умолк на мгновение и потер ладонями лицо. «Ему нужно время, чтобы поправиться. Нам всем нужно на это время». «Генриху придется поделиться властью», — твердо сказала Алиенора. Гамелин потер виски. «Будет трудно его убедить. Это необходимо, иначе нельзя. В его нынешнем состоянии он не может принимать решения. «Я не отрицаю, что вы правы», — сказал Гамелин. «Я просто не знаю, как это сделать. Уже ходят ужасные слухи, будто бы он умер». Его глаза наполнились болью. «Он мой брат, и я не хочу, чтобы слухи подтвердились». Алейнора отвернулась. Она уже не знала, чего хочет. Но Генрих больной был таким слабым и несчастным, что она пожалела его почти против воли. «Такие слухи опасны, они приведут к беспорядкам», — сказала она. «Необходимо показать, что король жив и выздоравливает. Это должно быть совершенно ясно». Гамелин кивнул. «Я согласен». Я уже разослал гонцов с этой вестью и велел оставлять дверь в покое Генриха открытой, когда он бодрствует. Пусть все сами убедятся, король жив. Однако он еще некоторое время не сможет приступить к своим обязанностям. Значит, ему придется поделиться властью. Выбора у него нет. Следующие несколько недель Алейнора ухаживала за Генрихом, пока тот медленно поправлялся. Порой его снова сильно лихорадило, или накатывала слабость, и он проводил большую часть дня во сне. Но постепенно снова собирался с силами. Для Алиеноры эти дни стали не столько периодом вынужденного перемирия с поправляющимся супругом, сколько петлей времени, вырезанной из их жизни. Они будто угодили в речной водоворот: прошлое и будущее исчезли, осталось лишь настоящее. А Лейнора сидела у постели мужа, как и в прошлый раз, когда он был опасно болен. Развлекала его, заботилась об удобствах и помогала вести дела при дворе. К счастью, в делах, требовавших серьезного политического внимания, наступило затишье. Генрих заключил шаткий мир с Томасом Бекетом, и архиепископ прислал свои добрые пожелания и молитвы о выздоровлении короля. на что Генрих лишь цинично поднял брови. Алиенора сидела с Генрихом у окна. Они только что доиграли партию в шахматы. Король кутался в теплую мантию и время от времени потягивал из кубка горячее сладкое вино. «Бэккет сообщает, что присоединится ко мне в Руане в ноябре, чтобы вместе переправиться в Англию». Генрих взглянул на письмо, которое держал в руках. «Там мы с ним сможем договориться, чтобы Гарри и Маргариту короновали вместе». «Ты дашь ему поцелуй мира? – спросила Алиенора, поигрывая одной из шахматных фигур. «Нет, если только меня не вынудят». «А если вынудят?» — он пожал плечами. «Посмотрим». В его глазах застыло упрямство, и Алиенора решила не настаивать. Супруги заговорили о замужестве их второй дочери. До болезни Генриха шли переговоры о союзе Норы с пятнадцатилетним летним Альфонсо Кастильским. «Это хороший брак», — сказал Генрих. «Мы обезопасим границы, а Нора станет королевой». Алеинора склонила голову. Ей было легче примириться с этим браком для дочери, потому что жених был ровесником Норы, а не на 30 лет старше, как в случае с мужем Матильды. У них будет время, чтобы вместе повзрослеть. Однако Нору придется отправить к южному двору. И все же ее ждали новые трудности и душевная боль. Еще одна дочь покинет ее ради семьи в далекой стране. Так вот какова на империи, раскинувшей свои земли на острова и материк. «Обручение должно состояться до зимы», — сказал Генрих. «Пусть они приедут в Пуатье или Бордо». На некоторое время воцарилась тишина, но почти незаметная, потому что на заднем плане негромко играли придворные музыканты. Несколько раз Генрих вздыхал, словно собираясь начать разговор. Но так ничего и не произносил. А Лейнуре оставалось только ждать и размышлять о практических вопросах, связанных с помолвкой. Когда назначить церемонию, что и как подготовить? В конце концов, Генрих поставил кубок на стол. «Мой отец ушел в мир иной, когда ему было столько же лет, сколько сейчас мне. Я знаю, что тоже мог бы уже умереть. Кому ведомы пути Господни?» В самом деле, Алиенора задумчиво взглянула на мужа, гадая, в чем дело. Он пожевал губу, а затем резко сказал. «Я думал о том, чтобы отправиться в паломничество, помолиться о спасении души». прежде чем вернуться к управлению государством». А Лейнора удивленно моргнула. Генрих вспоминал о набожности только тогда, когда это было необходимо и могло принести реальные плоды. «Полагаю, такое путешествие пойдет на пользу твоему здоровью», сказала она. «А заодно покажет всем мою набожность. Ведь даже когда я спорю со своим архиепископом, все равно с уважением отношусь к Господу». «Людовика всех валят за благочестие. Наверное, мне тоже стоит показать себя миру с этой стороны». «Ну вот», — Алейнора так и предполагала. Главное практичность — убить двух зайцев одним выстрелом». «Ты наметил, куда направишься?» — спросила она. Генрих сложил руки. «Я думал, возможно, в Компостеллу». «Нет, только не туда». Алейнора решительно покачала головой. Мой отец пошел туда и не вернулся, и Людовик тоже там уже побывал. Она сделала глоток из его кубка и почувствовала, как горячая сладость согрела ей горло. «Тогда что ты предлагаешь?» А Леонора поджала губы и задумалась. «Как насчет святилища Богоматери в Рокомадуре? Там есть статуя, которая обладает силой исцелять язвы, так говорят». Генрих ничего не ответил, пил вино, и рассеянно потирал бедро. А Лейнора видела, что он снова устал и хочет спать. «Тебе будут доставлять все новости, и это не так далеко от Пуатье или Бордо», произнесла она мягко и убедительно. А Лейнора изящно провела рукой, сдвинув шелковый рукав и развеяв нежный мускусный аромат, которым умастило запястье. «А по пути ты сможешь останавливаться у тех вассалов, с которыми захочешь переговорить». Генрих прищурился, но не в знак отказа. «Я подумаю», — сказал он. А Лейнора опустила голову и не стала настаивать. «Пусть подумает и поверит, что сам к этому пришел». Про себя она решила начать подготовку к паломничеству. Генрих и Алейнора со свитой отправились к святилищу Богоматери в Ракамадуре, путешествуя медленным шагом. Они проводили жаркие дни, отдыхая в замках или монастырях, И отправлялись в путь в утренней прохладе или вечерами, за час до захода солнца и в сумерках. Никаких трудных переходов, все размеренно и спокойно. Генрих путешествовал в простой одежде. Каждый день он надевал свежую свободную льняную рубашку, простую коту и соломенную шляпу паломника. Ехал он верхом на прекрасном жеребце в яблоках и в сопровождении большой свиты. а значит, любой мог догадаться, что перед ним важная персона. Однако никаких атрибутов королевской власти с собой не вез. «Гарри все равно одолжил все мое золото и драгоценности для своего путешествия по стране», — сказал он Алиеноре, когда они заговорили о державе и Скипетре. «Мальчик хочет произвести благоприятное впечатление на англичан, сиять как солнце», — Алиенора рассмеялась. Последние дни она стала теплее относиться к Генриху. Они пока так и вращались в водовороте времени. «И ты думаешь, он все тебе вернет?» После коронации их старший сын отправился в путешествие по Англии. Своего рода паломничество, чтобы познакомиться с будущими подданными. Генрих усмехнулся, но тут же помрачнел. «Признаю, у парня есть вкус к изысканным вещам». и деньги утекают сквозь пальцы быстрее, чем талая вода весной. Но ты сам ему в этом потакаешь. Он сын самого богатого короля в христианском мире, ответил Генрих, и сам будущий король. Ему предстоит многое узнать о правлении и королевской власти. На пирах и праздниках он ведет себя по-королевски, хотя иногда ему не помешало бы сдерживать язык. Я позволил ему начать с парадов и увеселений, потому что это легче. и у него хорошо получается, но буду понемногу вводить его в курс дела и передам ему ответственность, когда он будет готов». Алиенора поморщилась, зная, что готов, Гарри окажется еще не скоро, потому что Генрих не захочет делиться властью. Возможно, и признает, что время пришло, однако бразды правления придется буквально вырывать у него из рук. «Кажется, ты повел войско в Англию как раз в его годы». «Ха». «Я был моложе Гарри». «Ну, конечно», — сладко пропела Алея Нора. Генрих бросил на нее раздраженный взгляд. «Мне приходилось сражаться за свое королевство. Мои родители боролись за это право, и я с ранних лет знал, что мой долг — продолжить их дело, и направил все силы на достижение цели». Он посмотрел вдаль. «Мне было четырнадцать лет, когда я пересек Узкое море». чтобы вдохнуть новые силы в дело моей матери. Она считала, что я трачу время на глупости, но я убедил баронов поддержать мою затею. Они поверили в меня». Генрих ударил себя в грудь. «Без той военной кампании сейчас я не был бы королем». «Она рассказала мне эту историю», — кивнула Алиенора. «И о том, что у тебя не было денег расплатиться со своей бандой наемников оборванцев. а когда она отказалась прислать тебе денег, чтобы преподать урок, ты пошел к Стефану и потребовал денег у него, обещая в ответ покинуть страну». Генрих усмехнулся. «Да, и Стефан мне заплатил, бедняга. Как великодушно с его стороны. Пусть он и пытался убрать меня с дороги. Но к тому времени я сошелся с его баронами и показал им, каким отличным королем стану». Его улыбка померкла. Я не хочу того же для своих сыновей. Я хочу, чтобы они унаследовали то, что им принадлежит по праву, и с достоинством не теряя время. Когда я был в возрасте Гари, меня постоянно преследовали неудачи. Порой я не знал, где найду обед, где и на что купить гвозди, чтобы подковать лошадь. Не говоря уже о том, чтобы заплатить своим людям. Жил как придется и постоянно в бегах. Не хочу, чтобы моим сыновьям пришлось столкнуться с подобным. Пусть они правят в великолепии и роскоши, когда придет их время. Я уверена, что так и будет. Генрих бросил на Алиенору непроницаемый взгляд. Полагаю, ты слышала, что на коронации Гарри я обязался прислуживать ему за столом, потому что это была его коронация, и я был гортым. Сказал, что нечасто один король прислуживает другому королю. И Гарри ответил, что сын графа нередко служит сыну короля. «Да, слышала. и забыли мне рассказала», — ответила Алиенора. «Мне эти слова не показались слишком мудрыми». «Да, и я разозлился тогда», — кивнул Генрих. «Но знаешь что? Отчасти мне было даже приятно, что я породил и воспитал такого сына, вырастил истинного правителя. Мне такого отношения не хватало, потому что я был слишком занят, выцарапывая с кровью своё наследство голыми руками». «Наш сын сияет в короне Алиенора, и все видят его великолепие». Ее сердце преисполнилось гордости, и в то же время его будто шип пронзил осколок привязанности к мужчине, находящемуся рядом с ней. Еще один осколок хрусталя. «Конечно, его нужно будет наставлять и указывать верный путь, но пусть сейчас он погреется в лучах славы, чего я в его годы был лишен». «У него есть время, которого не было у меня». «Я согласна», — сказала Алиенора. «Но ты должен позволить ему стать мужчиной, а это значит дать ему ответственность и позволить принимать собственные решения и совершать ошибки». «Знаю», — раздраженно ответил он. «Я не дурак. Я очень тщательно планирую будущее своих наследников». «И это значит, что ты постараешься как можно дольше не давать им власти». подумала она. Ребенок не должен диктовать волю родителю, но иногда Генрих бывал слишком жестким. Дорога повернула, и их взором открылись далекое ущелье и жмущиеся к изрезанному склону светло-серая скала святилище Богоматери Ракомадурской. В знойной дымке воцарилась потусторонняя тишина. Генрих тихо выдохнул сквозь приоткрытые губы и непроизвольно пробормотал что-то в удивлении. Алиенора смотрела на часовню, потрясённая тем, как она, казалась зависла между небом и землёй, словно орлиное гнездо, но только для людей. Согласно легенде, святой Амадур был воспитателем младенца Христа, прежде чем попасть в Галию. Его мумифицированное тело было найдено здесь восемь лет назад. Рядом с ним обнаружили статую Мадонны, вырезанную из эбенового дерева. Говорят, статуя совершала чудеса исцеления, особенно помогая страдающим от свищей и старых незаживающих ран. Здесь же, вставленный в расщелину скалы и прикованный железной цепью, хранился меч Дюрандаль, принадлежавший великому и трагическому герою Роланду, который защищал перевал в Рансесвале от Сарацинской Орды. «У меня аж волосы встали дыбом», — сказал Генрих и задрожал. Словно повинуясь неслышному зову, он спешился и опустился на колени в дорожную пыль, чтобы помолиться, и все последовали его примеру. Под коленями Алиеноры, сцепившие руки в молитве, захрустели камни. Генрих, казалось, был искренне тронут видом святилища, и Алиенора с сомнением посмотрела на него, прежде чем склонить голову. Она не смела надеяться на перемены, но могла о них молиться. Группа паломников продолжала свой путь, пока солнце убывало на запад, и блекнущий свет окрашивал скалу в оттенке рубина и пламени. Когда они остановились у скита для паломников у подножия скалы, уже наступили сумерки, и камни стали почти пурпурными. Скит — Небольшой поселок из нескольких келей в отдалении от монастыря для монахов-отшельников, а также небольшой отдельный монастырь. Примечание редактора. В святилище нужно было подняться более чем по двум сотням ступеней, опускаясь на колени и вознося молитвы на каждой ступеньке. Генрих и Алиенора приступили к этому испытанию рано утром после исповеди и мессы. и продолжали до полудня без еды и питья. Дойдя до верха, они остались почти без сил, особенно Генрих. Его губы были сжаты в тонкую линию, и Алиенора видела, с каким трудом дается ему каждое движение. Однако этот подвижнический поступок стал для короля мощным символом смирения, и его воля помогла ему выстоять. Гамилин шел сразу за Генрихом, готовый подхватить его если тот покачнется или потеряет сознание. Но в этом не было нужды. Алиенора слышала, как Изабель бормочет молитвы, поднимаясь на каждую ступеньку, прося прощения за свои грехи. Хотя Алиенора не могла себе представить, чтобы подруга в чем-то согрешила. Генрих преклонил колени перед святилищем Черной Мадонны. Алиенора подумала, что он улучил минуту для отдыха. Однако для священников, наблюдавших со стороны, Это было проявлением благочестия, и она присоединилась к мужу, коснувшись поцелуем холодных каменных плит. Повсюду распространялся аромат благовоний, и у Алиеноры закружилась голова. Облегчение от того, что она забралась так далеко и достигла своей цели, переросло в удовлетворение от осознания исполненного долга. А когда она взглянула на мудрую, Все знающую полуулыбку наебеновом лице Мадонны Ракомадурской, ее охватило ощущение духовного покоя и единения с высшими силами. Позже она стояла рядом с Генрихом и смотрела на затянутую облаками долину, находясь будто между небом и землей. В голубой вышине парил орел, и Алиенора пристально следила за его полетом. Ее пронзило острое будто копье ликование, и, прозревая будущее, Она поняла, это знамение. Генрих тоже проводил взглядом орла, а потом, не простояв и минуты, развернулся и ушел, увлекая за собой Гамелина. Король намеревался взглянуть на легендарный меч в скале, вновь возвращаясь к практическим делам. Изабель присоединилась к Алея Нори, и женщины постояли бок о бок, глядя на просторы затянутого облаками ущелья. Похоже, Генрих готов вернуться к мирским делам, сказала Изабель. Локон волос выбился из-под ее вуали, и облако окрасило его высеня серый цвет. О да, теперь ни к чему здесь задерживаться. Ему пора обратно повелевать и править. Орел исчез, а туман распустил по небу серые щупальца. Я надеялась, у нас есть еще время. Для чего? Алиенора печально вздохнула. Мой первый муж только и делал, что совершал паломничество. Мы провели целый год в Иерусалиме, даже после того, как войско вернулось во Францию. Людовик целыми днями бродил от святыни к святыне, и мольбы аббата Сугерия о возвращении домой звучали все отчаяние. А вот Генрих никогда не был склонен к подобным духовным исканиям. Для него ценность имеет только то, что можно применить в жизни. Он предпочел рассматривать меч Роланда, а не открыться Божьему простору. Мне казалось, что болезнь заставит его взглянуть на жизнь иначе. Возможно, на какое-то время так и было, но теперь ему лучше, и паломничество завершено, его долг исполнен. Генрих возвращается в мир и к своим старым привычкам. Я не сомневаюсь.